В комнате никого не было, и вдруг Нильс заметил, что сундук, в котором мать хранила свои праздничные платья, почему-то открыт настежь. Нильс испугался. Может быть, пока он спал, в комнату забрался вор и теперь прячется где-нибудь здесь за сундуком или шкафом. Нильс съежился и затянул дыхание. И вот в зеркале.